когда они несколько снизошли. Господа Эниген и Эссер, например, не только достойные, но и очень нужные для тебя люди, и было бы весьма неразумно и действительно невежливо пренебрегать ими, так как они тебя очень прилично принимают. В твоем возрасте и в твоем положении ты не можешь требовать взаимности. Впервые получение юстиции советника злят юношу, Карла снова корят за нелюдимость и нерасчетливость, не говоря о том, что общество дает большие преимущества, читает нехотя Карл в новом родительском послании Истрира с точки зрения развлечения, отдыха и образования. Общество. Развлечение, он готов смеяться, но из любви, детской любви к отцу преодолевает досаду. Никогда он не будет юстицией-советником, адвокатом, как Генрих Маркс. А он видел себя преемником старика-отца, восседающим в кабинете где-нибудь на Брюкенгассе или Симеонштрассе. Генрих передал сыну своих клиентов свою вывеску. «Мы люди нового времени», — шепчет Карл. «Мы...» Ему приятно произнести слово «мы». Под его сенью двое — он и жени. Карл ловит себя на том, что почти полдня не думал о жени. Ощущение невольной вины охватывает его. Поджав ноги, он садится на скрипучее новое кресло, обитое машинного цвета репсом, и отдается мечтам, самым безудержным и страстным. Не в его привычках долго оставаться бездеятельным — «Мечты, воспоминания — все это только рычаги, только стимулы. Поэзия, стихи, песни. С детских лет Карл хотел быть поэтом. В родительском доме верили в его талант. Никто не умел сочинять таких сказок. Ничья фантазия не была столь блистательной». «Ханзи, — говорил юстиции советник жене в присутствии сына, — Колыбель нашего Карла, добрые феи, положили лавровый венок стихотворца. Он сын счастья. В дни семейных празднеств Карл неумело подбирал рифмы и получал в награду рукоплескание. Поэзия. Карл знал наизусть сотни поэм, баллад и стихов. Он повторял строфы романтиков. Он подражал им, увлеченный звучностью слов, неистовством холодной лиры. «Люди!» Он знал о них еще немного. Сказка почас была милее действительности, которую студент лишь начал познавать в свои 17-18 лет. Жени любила баллады и народные сказания. Она тоже знала их очень много. В них воспевались небывалые существа, чародеи, волшебницы и колдуны. Для барышни Вестфален собирал Карл, выискивая в книгах старинные народные песни. Их суровый нистовый склад — Их то мрачный, то как пиво грубоватый сюжет влияли на молодого поэта так же, как стихи Брентана и загадочная проза Гофмана. Генрих со страхом спрашивал себя, не одержим ли Карл каким-нибудь злым демоном, который испепеляет мозг и сушит сердце. Отец верил в сына, считал его светлой головой, но проявление его гениальности, выявившееся уже в поисках нового мировоззрения, воспринимал как неспособность Карла жить по-человечески и часто упрекал его в том, что вместо делового подхода к учению он погружается в абстрактное философствование, тоскует о письмах от жени. «Эта рассерзанность противна мне, и я меньше всего ожидал ее от тебя. Какие у тебя для этого основания? Разве тебе не все улыбалось самой колыбели?» Разве природа тебя не щедро одарила? И разве ты не одержал самым непостижимым образом победу над сердцем девушки, за что тебе тысячи завидуют? И первая же неудача, первое неисполненное желание заставляет тебя терзаться. Разве это сила? Разве это мужской характер? Отец не мог представить себе, что письмо от девушки, пусть и такой прекрасной, как «Жени», может иметь для Карла большее значение, чем успех в каком-нибудь преуспевающем буржуазном или чиновничьем доме. «Любовь к «Жени», — думал он, — должна быть действенной. Карл должен завязать в Берлине нужные деловые связи, а ведь только в приличных домах и можно завести знакомство с влиятельными людьми,